Глава тридцать Разговор по душам. Давайте начну я. Элевентор оглянулся на всхрапнувшего Ферстафа. Тот повозился в кровати и, наконец, накрылся простыней. Я выдохнула с облегчением. Теперь не придется отводить глаза, натыкаясь на голую задницу дракона. Я расскажу, что узнал или видел собственными глазами. А вам уж судить, имею я право сомневаться. Или лучше слепо доверять словам малознакомой девушки. Я повела плечами. Если бы было время на истерику, сейчас бы уже неслась по коридорам, волосы назад. И заламывала руки от горя. Потом забилась бы в темный угол и вовсю выплакалась. Но бежать и выть – это разбудить ползамка. Да и времени на себя жаления нет. Поэтому я просто опустила глаза и, как истинная блондинка, занялась рассматриванием ногтей. Маникюр, что сегодня сделали невесте, отличный способ отвлечься на красоту. Я вернулся в демонову пать. Продолжал, как ни в чем не бывало, чужой Эливентор. Мне самому не терпелось понять, что из рассказа мифи шило правда, а что ложь. Слишком много нагромождений и чудесных решений. Тут тебе и неизвестно откуда взявшийся подземный дворец и разбитые портальные зеркала — тогда как найти одно уже большая удача и выход, которого в принципе из-за нет. Но не верю я, что два человека, попавшие в царство вечной тьмы, чудесным образом выбрались, причем разными путями. Я от удивления открыла рот. Да, я скрыла, делясь с королевой матерью, кто лишил памяти ее внука, но в остальном не допустила не только лжи, но и двоякой трактовки своих слов, а потому услышать неприкрытое обвинение было обидно. Но я кивнула, побуждая Муфа Элли Вентера продолжить. Я запретила себе смотреть на недоэльфа влюбленными глазами. Тот, кто не помнит, какие чувства испытывал, в лучшем случае воспримет меня как дуру, в худшем – как неумелую актрису-соблазнительницу. Как напоминание о том, что со мной могут сотворить влюбленные мужчины, потрогала шею, где совсем недавно находились сразу две удавки, и вдруг осознала, что полностью свободна от всех обязательств. Дар жажды при мне, и захоти я, чтобы Элли упал к моим ногам и признался в любви, легко добилась бы повиновения. Но обрадует ли меня применение магической силы? Мне нужны истинные чувства, и если не получится их разбудить, разбивать лбом закрытую дверь я не кинусь, насильно мил не будешь. Я так сильно сжала кулаки, что оставила на ладонях глубокие лунки от ногтей. Боль отрезвила меня, и я поклялась самой себе, что ни за что не применю дар на пике эмоций, как бы меня ни штормило. Начну действовать лишь тогда, когда альтернатива и сделается смерть. Я посмотрела на мужчин, сидящих рядом, на расслабленного Дайкори, поигрывающего кисточкой от подушки и напряженного элевентора. Им я тоже погибнуть не позволю. Как я поняла, ты все-таки выяснил, где мои слова расходятся с действительностью. Я ни разу не солгала, так чего мне бояться? Да, кое-что утаила, но придет время, и самое постыдное, о чем хотелось бы забыть навсегда, тоже вытащу на свет. Да, в подземелье мне открылось, что ты не была той, из-за кого себя выдавала. В смысле? Я аж подпрыгнула дайкари почувствовав магический всплеск а ведь только что утверждала что буду управлять своим даром взял меня за руку ты с самого начала работала на драконов поэтому разбила в демоновой паде зеркала чтобы важный портальный зал не попал в руки повстанцев впрочем нужно отдать тебе должное ты с самого первого дня твердила что любишь своего жениха правда умолчала что он наследник короля драконов вот это да Лишь ладонь пустынника, сжавшаяся еще крепче, не позволила мне подняться и понестись по кругу, негодуя и возмущаясь. И на чем базируется обвинение? Есть свидетели тому, что именно я крушила зал? Пух призналась своему мужу, что застала тебя бьющей зеркала. Но, увлеченная уничтожением, ты не заметила ее. Наглая ложь. Она позвала Веселя сразу, как только ты открыла портал и исчезла. Муфели Вентор был непреклонен, говорил с напором, заставляя меня открывать и закрывать рот в поиске оправданий. «И здесь ты не отвертишься», — сказав, что леди Анастасия врет. Свечение портала заметили орки, что остались охранять дворец снаружи. «Вот же гадина!» — только и смогла произнести я. Несправедливость душила меня. Я прекрасно знала, кто орудовал топором и кто потом смылся через портал. Но как доказать? А пух мастерски выкрутилась. Заметили свечение. Что ж, она тут же придумала новую версию. Теперь не она разбила зеркала, что делали ее фигуру еще уродливее, а та самая, что не может ответить. Или Вентора толкнула та самая, и через портал, о котором уже не смолчать, смылась она же. «Спокойно, Шила». Дайкори чувствовал нарастающее напряжение. «Спокойно». «Нет, ну правда!» Я все еще пыталась встать и бежать, чтобы хоть через физическую активность привести внутреннее состояние в равновесие. Но пустынник, не выпустив руки, настойчиво вернул меня на место. Сама же Настя калашматила зеркала топором Василия, освалила на меня. Вася случаем не поинтересовался у женушки, почему его топор вдруг перестал переливаться письменами? Куда делась магия любимого артефакта? Хорошо. Элли Вентор закинул ногу на ногу. «Я могу допустить, что пух врет насчет зеркал? А что скажешь о моей потере памяти?» «Так ты вроде и до того не все о себе помнил», – буркнула я, но Элли не остановился, продолжил обвинять. «Разве Настя или кто-нибудь из повстанцев обладает настолько мощным даром, чтобы стереть магу память нескольких дней? А зачем бы мне? Да я больше потеряла, чем приобрела!» Затем, чтобы обезопасить себя. Мало ли, вдруг я успею выбраться, пока связь зеркал не оборвалась. И я успел. Не рассчитала, голубушка? Ты не прав. А как только поняла, что не получилось закрыть меня в зазеркалье, быстро присочинила историю о моем великом предназначении. Мол, король он, пусть пойдет и займет свое место в демоновой паде. Стравить меня с Василием захотела. Ты и в комнату моей матери пробралась только для того, чтобы через магический шар посмотреть, удалась ли твоя затея. «Ну все, я сейчас взорвусь!» Криком ты ничего не докажешь. Тихо, но твердо произнес Дайка и с осуждением возрился на Элевентора, в глазах которого полыхала злость. Я грустно улыбнулась. «Да, любовью здесь и близко не пахнет». «Хорошо, я не буду кричать». Я выдернула свою руку из ладониной вера. Но я требую справедливости. Сейчас мое слово против слова пуха, но достаточно свести нас вместе, и на чьей стороне, окажется правда, доказать не составит труда. У Ферстафа где-то в кармане лежит амулет, который легко определяет, лжет человек или нет. Я прямо сейчас готова идти в демонову пать и выдрать наглой лгунье ее рыжие космы. Не получится. Недоэльф наблюдал за мной через опущенные ресницы. Супругу Веселя не так давно похитили. Он уверен, что это ты подчищаешь за собой. Час от не легче. Я аж задохнулась от негодования. Я ни минуты не сомневалась, что знаю тех, кто приложил руку к пленению Насти. Драконам от чего-то очень сильно нужна была ведьма. С белой костью не вышла, так как она по глупости лишилась дара. Выкрали пуха. Но лучше молчать. Своими предположениями я еще больше сделаю себя виноватой. Элевентер оказался мастером по выстраиванию ложных логических цепочек. Пособница драконов. Надо же. Но сейчас не время думать о судьбе Пуха. Надо убедить иливентора в моей правоте. Если так пойдет дальше, Дайкари тоже задумается, правда ли то, что я рассказала о Белой Кости. А ты почему молчишь? Я повернулась к пустыннику. «Почему не расскажешь, за что отдал свою любовницу драконам? Или, может, тоже не веришь в мою версию истории о разбитых зеркалах?» «Я верю», — с улыбкой произнес Дайкари. В спокойствии у пустынника можно было позавидовать. Рядом с ним сидит бомба, готовая разнести замок к чертям, а он тянет слова, будто поет. Перед тем, как отправить белую кость к Ферстафу, я пытал ее. Я вздрогнула. Со своими понебратскими отношениями с брехливым псом я совсем забыла, что он, Талиф, будущий правительный веров, а звериная суть пустынника никогда не простит предательства и попрания государственных интересов. Из-за корыстных действий его наложницы было утеряно драгоценное время. Наша встреча могла состояться еще в подземелье, когда Эливентор помнил, с чем ему пришлось столкнуться в демоновой паде. Лена Корс не только ослушалась приказа хозяина, но и поставила под угрозу судьбы жителей королевства палящего солнца. Взгляд Вентора, только что рассеяно скользившей по стенам, где висели фривольные картины, сделался внимательным. Его тело, помимо воли, подалось вперед. И меня осенило. Мув желал, чтобы меня оправдали. Ждал этого, и теперь не пропустит ни слова. Он жаждал услышать, что женщина, назвавшаяся чужой невестой, но ну, не побрезговавшая, пойти налево, элли наверняка в красках описали, как он целовался со мной, все же не настолько дрянная. Кость поначалу отпиралась, но факт преступления был налицо. Ее магия, только вчера не слабо проявлявшая себя, внезапно иссякла. Ведьма умоляла ее пощадить, но верху выдавила из белой кости истину. Моя наложница поддалась злой ревности, Приговорила мифи Шило только из-за того, что я написал ей записку с датой и временем встречи. Белая кость решила, что я собираюсь сделать ее подругу-любовницей, и лучший способ избавиться от соперницы – толкнуть в зазеркалье. Идея пришла, как только вы вошли в зал. Кстати, именно ты, Элевентер, подсказал, что вокруг вас находятся портальные зеркала. И именно ты кинулся следом за Шило». «Никто тебя в зазеркалье не толкал. Этого греха на белой кости нет. А теперь, достопочтимый мув, подумай, за какую женщину ты отдал бы жизнь. Неужели за лживую тварь?» Я всхлипнула. «Нет, конечно, последняя фраза про лживую тварь была лишней, но как же приятно, когда кто-то встает на твою защиту. Тряслись губы, я размазывала слезы по лицу, но у меня хватило выдержки рассказать о том, что произошло после попадания в Зазеркалье. Пора было выкладывать все карты на стол и поделиться тем, чем делиться было опасно и невыгодно, что навсегда отвратит Эливентора от меня. Я об отце и его преступлениях. Дайка реагировал на каждое слово эмоционально, особенно когда я рассказывала о последнем поцелуе с Элевентором. Оборванном, неполноценном, незавершенном только из-за меркнущей струны Что еще связывало осколок и второе зеркало. Эливентор же, напротив, был молчалив и угрюм. Он тер ладонь, где все еще виднелся след от ожога. Когда я забеспокоилась, что Эли долго не возвращается, лорд Эндрадевострый признался, что набросил на него амулет забвения. Я виновато посмотрела на муфа. И это было последней каплей. Я поняла, что отец никогда не должен выбраться из-за зеркалья. Он с такой легкостью разрушил мечты своей дочери. Что тогда говорить о чужих жизнях, которым предстоит столкнуться с его жестокостью и равнодушием? Выходит, это я бросил тебя. Оставил один на один с монстром. Элли поднял на меня свои хрустальные глаза. Я, сморщившись от слез и не в силах подавить рыдание, лишь покачала головой. — Как же ты выбралась? Дайкари, не найдя ничего подходящего, Рукавом халата вытер мне лицо. Потом обнял, прижал к себе и наградил укоризненным взглядом Элли. Мне хотелось иных объятий, но после всех откровений я не могла надеяться на понимание. Дочь убийцы родителей Элли Вентора. Разве я смею? Я, продолжая слезами мочить халат Дайка, сняла с пальца ключ и, не глядя, протянула не до эльфу. Я не поверил бабушке произнес он, сжимая кольцо в кулаке. «Думал, ты ее провела, пробравшись в поместье через черный вход. Комната твоей матери оказалась единственным местом, куда я могла попасть из-за зеркалья, не притащив за собой лорда Эндрада в Остре. Он, злясь, что не втискивается в узкое отверстие портала, крушил все, до чего дотягивался, и ловушка от воров захлопнулась, отрезав меня от отца. Дайкари сокнул языком». «Неужели только я понял, как сильно вы любили друг друга?» Я оторвалась от плеча пустынника и выдохнула. «Он не помнит». «Тогда поцелуйтесь, что ли?» «Кость рассказала, что от вашего поцелуя обвалились скалы. Может, вспомните, как вам хорошо было друг с другом?» Или Вентору прямо сжал губы. «Неужели он полагал, что я насильно кинусь его целовать?» Неловкая пауза настоятельно требовала сменить тему. «Дай-ка скажи, зачем ты убил Лену Корс?» Я перевела взгляд на пустынника. Тот поднял брови в изумлении. «Неужели только смерть могла удовлетворить тебя?» «Я убил. Зачем мне было убивать?» «Я отправил ее к тем, кто требовал возмездия, живую и здоровую. Но ее удушила твоя верху, так мне передали. Тебе солгали. Я осматривал ее тело, когда мне его вернули». Следы на ее шее ясно говорили о том, что ее удушили руками. Я выдохнула. Пока в белой кости была жива магия, драконы всяческими путями старались вернуть ведьму себе, а как оказалось пустышкой. Должно быть, кто-то захлебнулся от злости, получив не то, что ожидал. Без магии ведьма оказалась не нужна драконам. Я повертела на пальцы артефакт гений победы и кольцо ответила непривычным жжением. Я потрогала губы, отозвавшиеся болью. Потом перевела взгляд на спящего Ферстафа, виновника этой боли. «Вам не кажется странным, что мой жених признал поражение в пари именно сегодня? Завтра я сама сказала бы ему «да», которого он так жаждал, но Фер почему-то поторопился». «Действительно, Дайка оживился. Воспоминания о предательстве наложницы ненадолго погрузили его в меланхолию». Если дракон держался столько дней, почему вдруг сдался? К чему вообще гордому дракону признавать себя проигравшим? Если правда все, что рассказала мифи Шило, Элевентор не смотрел на меня, иначе его испепелил бы мой взгляд. Я думаю, что Ферстафу срочно понадобился амулет жажды. А как быстро закончить ставшее ненужным пари и снять ограничения магии? «Признать себя проигравшим», – произнесла я, уже понимая, какие за этим последуют выводы. «А без признания проигрыша пари?» продолжил Дайкари, с лица которого слетела скука. «Нельзя надеть на шило ошейник и управлять даром жажды. Драконы наверняка что-то замыслили, и это что-то произойдет сегодня, может быть, даже сейчас». Но Ферстав пьян, я нашла аргумент против. «Зачем напиваться, если нужен ясный ум?» Дайка резво соскочил с дивана. Подойдя к кровати, он, нисколько не смущаясь, обнюхал самого Ферстафа, а потом поднятую с пола рубашку. «Поздравляю, Фер не пьян, это все игра. Прополоскать рот вином и пролить его на рубашку не значит оказаться в невменяемом состоянии».